К большинству тогдашней иерархии был приложим укор, обращенный противниками нововведений на последнего патриарха Адриана, что он живет из куска, спать бы ему да есть, бережет мантии для клобука белого, затем и не обличает. Серьезней был ропот в народе, среди которого уже бродила молва о царе Антихристе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 со старухой, вдовой его предшественника Никиты Зотова, приказав обвенчать их в присутствии двора при торжественно-шутовской обстановке в Троицком соборе. Какую политическую цель можно найти в этой непристойности, как и в ящике с водкой, формат которого напоминал пьяные коллеги и Евангелий? Здесь не тонкий или лукавый противоцерковный расчет политиков, а просто грубые чувства властных гуляк, вскрывавшие общий факт глубокий упадок церковного авторитета. При господстве монашества, унизившим более духовенство, дело церковно-пастерского воспитания нравственного чувства в народе превратилось в полицию совести.